Глава четвёртая. Эвелин Киньяр. Дорога вильнула, ущелье закончилось большой поляной, заканчивающейся глубокой пропастью. А на самом краю, над обрывом, стоял небольшой холмик из аккуратно сложных камней. Иден сглотнула, сделала глубокий вдох и подошла к старой могилке. «Мама!» — едва слышно прошептала она. «Мама!» Здравствуй, мама. Тиер опустилась на колени и провела рукой по шершавой поверхности камня. По ее щекам катились слезы, да и по моим, кажется, тоже. Я закрыла глаза на Мик, чтобы стереть с лица влагу, а когда открыла, увидела роскошную белокурую женщину, нежно гладившую нашего психолога по волосам. Не нужно слез, девочка моя, шептала она. Но Иден явно не видела и не слышала ее. С одной стороны, я здесь была лишней и не хотела им мешать, но с другой, мы с Виктором несколько раз экспериментировали, и в некоторые моменты мне удавалось передать ему часть своей силы. Может быть, получится передать и Иден то, что я вижу? Несколько секунд постояла в нерешительности и все-таки подошла к ним. Протянула руку матери Иден и вторую положила на свободное плечо психологини. Эви, расскажешь кому-то? Она всхлипнула, так и не договорив. Не расскажу. Иден, твоя мама. Она рядом. Она слышит тебя. Попробуй настроиться и взять часть моей силы, предложила ей. Иден тут же вцепилась в мою руку своими ледяными пальцами. а я почувствовала, как магия, едва ощутимыми нитями, стала перетекать из меня в нее, словно вода, переливающаяся из одного сосуда в другой. Тиер завертела головами по сторонам, всматриваясь в пространство вокруг, и как только магии стало достаточно, резко вскочила и крепко обняла свою мать. Да, как же я ее понимаю. Сама точно так же готова была раствориться в этих объятиях. Наладив контакт между ними, почувствовав, что он не ослабнет, если я отойду в сторону, ушла на другой край поляны и уселась, свесив ноги в пропасть. Несмотря на всю трагичность происходящего, на душе было невероятно тепло и как-то очень грустно. Наверное, я каким-то образом переняла часть эмоций, Идон, и сейчас ощущала легкую эйфорию от того, что наконец-то сбылась мечта, которую она холила и лелеяла на протяжении всей своей жизни. В груди кло катала невообразимая боль, ее было невероятно много. Казалось, что все тело заполнено черными сгустками негативных эмоций, и сейчас они постепенно растворялись, залитые светом долгожданный встречи. Я смотрела вдаль, туда, где солнце опускалось за горизонт, обнимая острые пики скал, и улыбалась, совершенно по-детски, так глупо и нелепо, но этот момент счастья действительно стоил того, чтобы отправиться сюда. Пройти по этим острым камням и увидеть такую, казалось бы, совершенно нереальную встречу. Виктор что-то рассказывал о том, что Иден потеряла мать в младенчестве, но сколько же в ней было желания хотя бы оказаться на могиле, не говоря уже о том, чтобы обнять женщину, подарившую жизнь. Солнце опустилось за горизонт, окрасив небо во все оттенки алого. Казалось, облака сотканы из сахарной ваты, но краситель... разлился, и часть была светлого оттенка, а другая — невероятно насыщенного. Ещё немного, и ночь окончательно вступила в свои права. На небе одна за другой стали загораться яркие звёздочки, такие далёкие и недосягаемые, но в то же время щедро дарящие свой свет планетам, что находились рядом с ними. Когда-то в детстве я сказала маме, что тоже хочу быть звездой. Хочу дарить свой свет другим и радовать всех вокруг, поэтому, когда я вырасту, обязательно стану настоящим солнцем. А по утрам я пела, представляя себе, что зубная щетка это микрофон, а лампочки на зеркале софиты. Мама постоянно смеялась и настаивала на том, что нужно учиться. Она говорила, что одного таланта мало, чтобы достичь величия. Но я лишь отмахивалась и сбегала к себе в комнату, чтобы продолжить петь, но уже используя вместо микрофона расческу. А потом их не стало. Все это время я думала о том, насколько не хочу возвращаться к тетке. Все это время я занималась через силу, через не могу и действительно стремилась к величию, даже не осознавая этого, совсем не понимая, что делаю. Да, попав в академию Изумруд, я снова вспомнила детскую мечту, почувствовала себя живой и хотела стать звездой, чтобы доказать всем, что могу быть лучше, что моя магия сильна и я действительно достойна любви своего профессора. А что, если нет? Почему родители сказали остерегаться любви? Если бы у нас тогда было больше времени, как сейчас у Иден с ее матерью, разве не было бы справедливо, чтобы сейчас здесь появились и мои родители? Зависть — плохое чувство. Но чем больше я отгоняла эту мысль, тем чаще она стучалась в мое сознание. Почему за все эти дни никто из духов больше не общался со мной? Почему родители не пришли еще раз? Я потерла воспалившиеся от ветра и слез глаза и вдруг заметила падающую звезду. «Хочу, чтобы у каждого в этом мире была любовь, и каждый нашел своего близкого. Слышишь, звездочка? Прошу, исполни мое желание!» Выкрикнула, поддавшись порыву и плюхнулась на спину, раскинув руки, словно сама была звездой. Сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Вроде бы и не спала, но в то же время погрузилась в освящающую медитацию. Теперь в моей голове не было ни единой мысли. Они исчезли, словно следы, оставленные на песке. И был момент, и я была в моменте. Я ощущала себя частью чего-то великого: всей этой массы гор, поляны, неба и даже речушки, которая текла где-то за соседней грядой. Я чувствовала запахи, слышала звуки. Как опашчатся мелкие жучки в своих уютных норках, как щебечет в гнезде соловей, как раскрывают свои бутоны горные эдельвейсы. И слышало звон. Я видела большой хрустальный грот. Друзы торчали прямо из стен и переговаривались между собой. Они острыми пиками вздумались вверх. Небольшие осколки лежали на земле, светились и переливались, поглощая лунный свет. пробивавшийся сквозь мрак в небольшое отверстие верхней части пещеры. Красиво, божественно, странно. И только один небольшой камешек торчал в узком углублении. Казалось, что он, как и я, не отсюда, и совсем не принадлежит этому миру. Такой же чужой и одинокий, холодный и уставший, хрупкий и невероятно ранимый, но в то же время стойкий и сильный, не умеющий сдаваться, и всегда стремящийся к победе любой ценой. Казалось, в этом камне отнюдь не спасение от той разбушевавшейся силы, а наоборот, такое ее количество, что если я посмею к нему прикоснуться, то меня на месте разорвет на куски, размажет тонким слоем по стенам, покрытым хрусталем. Эвелин почувствовала, как моего плеча коснулась чья-то рука. Видение истаяло. А я открыла глаза и увидела мать Идан, склонившуюся надо мной. Эвелин Киньяр, что-то случилось? Вы потеряли контакты? Нужна помощь? спросила, возвращая себе вертикальное положение. Нет, с моей малышкой мы закончили, но у меня есть разговор и к тебе. И я вас слушаю, ответила со вздохом, интуитивно понимая, что этот разговор ничем хорошим для меня не закончится. Ты обрела очень большую силу, но всеми правдами и неправдами держишь ее в себе. Тебе достался огромный пес. Но ты посадила его на цепь, и вот привыкнув к свободе, он грызет металлические кольца и никак не может вырваться. Иногда ему удается стащить ошейник и ненадолго сбежать, но ты тут же ловишь его снова и опять сажаешь на цепь. Я не попыталась возразить, но мать Идам подняла указательный палец вверх и пригрозила мне: "Не перебивай меня, пожалуйста. У нас с тобой осталось не так много времени." А я должна еще успеть кое-что сделать. Я лишь вздохнула и потупила взгляд. Разговаривать с ней мне не хотелось. Да, как бы это ни было эгоистично, мне хотелось, чтобы сейчас на ее месте была моя мать, с ней поговорить и от нее услышать всю правду. Она не может прийти, Эвелин. Женщина уселась рядом со мной и приобняла за плечи. Все дело в том, что дух остается привязан к какому-либо месту. или человеку, только до тех пор, пока не закончат свою миссию. «Но они не закончили свою», — всхлипнула я. «Они должны были попрощаться с тобой, и сделали это в прошлый раз. Если каждый раз вырошить прошлое, то рано или поздно оно поглотит тебя. Вы больше не увидитесь, пока ты жива. Ты должна жить своей жизнью, не оглядываясь назад и не пытаясь вернуть то, что уже ушло». У тебя впереди еще очень много времени и дел. Тебя ждет достойное будущее. Но если ты примешь себя и свою суть. А если это не мое? Я не просила этой силы и не хочу, чтобы на меня была возложена какая-нибудь великая миссия. Во всех фильмах всегда говорят, что большая сила — это большая ответственность. Я не хочу ответственности. Я просто хочу быть счастливой. Слезы обжигали щеки, хотелось сбежать отсюда и не слушать, что она скажет дальше. Но в то же время я понимала, что должна пройти это испытание до конца. Ты сама выбираешь свой путь, девочка. Сила отнюдь не конвоир. Она скорее верный друг и спутник. Не держи ее в себе. Подружись с ней. Я не понимаю. Покачала головой и заставила себя заглянуть в глаза матери Идан. Как это сделать? Женщина сделала лёгкий пас рукой, и на её ладони оказался тот самый кристалл, который я видела во время медитации. Он искрил и переливался всеми цветами радуги, словно был не рад оказаться в её руках и сопротивлялся всеми силами. Я подставила ладонь, и она вложила его мне в руку. К моему удивлению, он оказался тёплым, а не холодным, как все остальные камни. «Привет!» — прошептала, сама не понимая зачем. «Привет!» Его тепло вдруг потекло по моей ладони, и он стал плавиться, превращаясь в нечто иное. И я с замиранием сердца смотрела, как трансформируется материя, обретая новую форму. Спустя несколько минут на моей ладони лежал хрустальный листик спотифилума. Цветок любви, благословения Афродиты и женское счастье именно так считали в моем мире. Я сняла с шеи цепочку, на которой носила кольца родителей. И прикоснулась ею к листу. Золото расплавилось и стекло прямо мне на руку, но при этом не обжигая и не доставляя никакой боли. Оно превратилось во праву и потянулось обратно к цепочке. Потрясающе! Я повесила новый кулон на шею и снова посмотрела на мать Идан. Она улыбалась, глядя на меня с теплом и добротой. По ее взгляду мне казалось, что я должна была в этот момент что-то понять и осознать. Да только вот, видимо, со мной что-то не так. Озарения не произошло, и никаких сакральных знаний я не получила. Хоть колонна ощущался как нечто живое, я по-прежнему не чувствовала никаких изменений в себе. Что дальше? спросила нарушив тишину первой. А дальше вам пора возвращаться в академию. Выпусти своего пса. Покажи ему, что он может доверять тебе, и доверяй ему, словно себе самой. «Но что мне делать дальше?» Спросила, испугавшись, что мать Иден сейчас уйдет, снова не дав мне никаких инструкций к этой жизни. «Мать природы непременно подскажет, только постарайся чаще ее слушать», хмэкнула женщина и вдруг начала растворяться. «Но...» Хотела сказать, что у меня остались еще вопросы, что мне по-прежнему нужна помощь, но почувствовала, что наш с ней урок окончен — И следующая лекция будет уже совсем с другим наставником. Удачи, Эвелин, прошептала она, став практически неощутимой. Спасибо, прошептала я. Точно понимаю, что несмотря ни на что она обязательно услышит. Когда силуэт женщины окончательно растворился, я заозиралась по сторонам в поисках психологини. Она все так же сидела над могилкой и все еще смотрела на надгробие, сложенное из камней разного размера. Я подошла ближе и осторожно коснулась ее плеча. «Иден, она ушла», — прошептала я и мысленно попыталась разрешить своей силе украсить могилу. Камни покрылись легкой пеленой, и буквально за мгновение вокруг них образовался цветущий островок из патифилума. «Спасибо». Она встала и крепко обняла меня. Мама заслужила немного женского счастья. Всё это время она ждала Маркуса, но сейчас смогла передать весточку, и теперь они встретятся позже, но уже в другом месте. «Почему они расстались?» — спросила я, не особо ожидая услышать ответ. Тем не менее психологиня его дала. «И его убили бы, если бы она не согласилась выйти замуж за моего отца. Она всей душой любила ректора и до последнего вздоха защищала его, как только могла. Он ведь тоже до сих пор её любит». И не просто так все эти годы нянчатся со мной, как с собственной дочерью. Родной отец был куда более чужим для меня, чем наш старик. Возможно, он иногда перегибает палку, заставляя адептов следовать правилам. Но он действительно искренне любит каждого, кто обучается в академии. И всегда помогает выпускникам обустроиться в жизни, если они принимают его помощь. Не злись на него из-за того, что отправил Виктора подальше от тебя. Мы думали, так будет лучше». Я и не злюсь. Идем обратно. Поинтересовалась невольно поежившись от холода. Все-таки ночи в горах не так хорошо, как хотелось бы. Она кивнула и явно собиралась возвращаться пешком, но я покачала головой и попыталась открыть портал. Первые несколько секунд ничего не происходило, а потом вдруг воздух перед нами поддернулся зеленой дымкой. И вместо поляны я увидела комнату Виктора и его самого, нервно расхаживающего из стороны в сторону.